Если бы Джальма бросился на Метиса с кинжалом, Метис был бы менее поражен, чем теперь, когда услыхал, как кротко принц упрекает его. Он сделал шаг назад, приготовившись к защите. Не бойся, еще вчера бы я тебя просто убил. Но сегодня счастливая любовь внушила мне милосердие. Я только жалею тебя, без всякой горечи. Должно быть, ты очень несчастен, Расстал таким злым. Я принц? Ты, значит, сильно страдал. К тебе, вероятно, были очень безжалостны, Если ты так безжалостен В своей ненависти ко всему живому. И даже вид моего счастья тебя не обезоруживает. О, повелитель, я не знаю. Скажи, какое зло конкретно я тебе сделал? Да-да-да-да, никакого, господин. За что же ты меня ненавидишь? Зачем так яростно стараешься навредить мне? Недовольно разве было того коварного совета, какой ты дал мне притвориться влюбленным в ту девушку, которой стало стыдно своей роли, и она ушла? Ваша притворная любовь, однако, победила чью-то холодность. Не говори этого. Ты знаешь, что это не так. С твоим советом я только Чуть было не потерял эту девушку. Можешь радоваться, ты почти достиг цели. Принц! Если вы это думаете обо мне, вы тогда должны смотреть на меня, как на смертельного врага. Не бойся. В безумии отчаяния я тебя послушался. Я был твоим сообщником. Но теперь, видя, что я счастлив, ты опять даешь мне злые советы. Ты хочешь. Сменить ощущение счастья в моем сердце, на ощущение отчаяния. Я, повелитель, ты надеялся, что я погибну. Обещащу себя в глазах Адриены. Послушай, скажи, за что такая ожесточенная ненависть? Принц, вы обо мне как-то так дурно судите. Я не хочу, чтобы ты, Ферин же, был изменником и злым человеком. Я хочу тебя сделать. Добрым. Чего ты хочешь? Золото? Будет оно у тебя. Хочешь иметь преданного друга? Я буду твоим другом. Да-да, несмотря на все зло, что ты мне причинил. Поверь мне, Феринжи, несчастье творит злых. Счастье делает добрых. Будь же счастлив. Мне пора ехать. Твою руку. Метис! Лоб которого был покрыт холодным потом, а черты исказились, колебался с минуту. Затем, покоренный, очарованный, побежденный, он дрожа протянул свою руку принцу. Тот пожал ее. «Ты честно кладешь свою руку в руку честного друга. Эта рука всегда будет для тебя открыта. Прощай, Феринжи, я чувствую себя теперь более достойным» чтобы склониться перед ангелом. Джальма вышел, чтобы ехать к Адриенне.